Глава 18. В зале между тем устроились танцы, но гости, как говорила Пелагея Семеновна, еще не разошлись и танцевали довольно вяло. Народу набиралось все больше, и многие толпились даже на площадке лестницы. Мужчины устроили там себе. Нечто вроде курительного кабинета. И кто стоя, кто сидя на ступеньках, громко разговаривали и рассказывали друг другу анекдоты и последнее происшествие в театре. Но анекдоты и вообще все подобные пикантные истории были специальностью тетки Анфисы, как ее звали театральные. Она была одна из лучших комических старух, уже сильно пожилая, очень толстая, но все еще видная женщина, которая славилась своим мастерством рассказывать, и у которой был неистощимый репертуар. Никто лучше ее не умел рассказывать анекдоте или передать в лицах и жестами какое-нибудь закулисное происшествие. Ее и теперь вытащили на лестницу из гостиной, где она скромно, И величаво заседала с другими более солидными гостями и заставили рассказывать, как вчера поутру Добров выгнал свою кухарку и сам жарил себе биштекс. Ну вот, милые, прихожу я это к нему утречком кофе пить. Начала она, усевшись на одной из ступенек, своим спокойным, несколько тягучим голосом. И хотя происшествие было в сущности самое обыкновенное, и ничего особенного в нем не было, но все, слушая ее, покатывали со смеху. И даже сам Добров, толстенький, низенький ковик, зоркими, хитрыми, заплывшими от жира глазами, одобрительно посмеивался, несмотря на то, что она представляла его в беспощадно комическом виде. И врет же шель ловко!» — говорил он, хитро подмигивая своим заплывшим глазком. Ведь все это у нее самой случилось, а не у меня совсем. И кухарку-то не я мою выгнала, а она свою, и кофе даже не она ко мне, а я к ней пить приходил. Это она все с больной головы на здоровую. Но это еще больше только всех смешило, и на лестнице делалось веселее и многолюднее, чем в комнатах. Мужчины потребовали сюда вина и пиво и наберевались, кажется, просидеть здесь до самого ужина. В комнате Бориса тоже был устроен маленький буфет, состоящий исключительно из пива и бутербродов, уничтожавшихся в невероятном количестве. Ну, по оплошности. Надзор за ним поручили самому Борису, который так усердно всех угощал, что теперь уж начал ко всем придираться и говорить высокопарные речи на неизвестном языке. К его выходкам все уже давно привыкли и не обращали на них больше внимания, но чтобы не огорчать Пелагею Семеновну и Ольгу, гости сами. Уложили хозяина спать тут же на диване и поочередно караулили его, чтобы он не проснулся и не ушел бы куда-нибудь из этой комнаты, где никого не смущал своим, не подходившим для званого вечера видом. Около первого часа Чемиза, не находивший во всем этом ничего приятного и интересного, хотел уже незаметно уйти, но его увидела Мария Дементьевна, разговаривавшая с Пелагеей Семеновной. и они не пустили его, уверяя, что настоящее веселье начнется только после ужина, Пелагей Симеон знал это по опыту. Накрывали его обыкновенно в два стола. Один столовый для молодежи, то есть для вареных и павленных приятелей, всегда стремившихся сидеть в стороне от старших, которые, впрочем, ничем их не стесняли, а другой — почетный, в зале. В начале второго часа Гостей без церемонно попросили перейти в другие комнаты, а зал и столовую очистить, чтобы можно было накрыть столы. Публика разошлась, нисколько не претендуя, с говором и смехом, и большинство наполнило Ольгин кабинет. Сюда же пришли с лестницы и Добров с Ярославцевым. Они были большие друзья, хотя служили на разных сценах. Добров был башком оперетки. а ярославцы – высокий, красивый, пожилой уже человек с могучей грудью и прекрасный, добрыми, как у сень бернарской собаки, глазами в малом театре. Они немного ревновали друг друга к публике и, несмотря на искреннюю дружбу, никак не могли простить один слишком большого успеха другого, который Ярославцев называл бутым и рекламным, другой же – малого театра, который сам – тщетно стремился попасть. Это служило между ними предметом нескончаемых горячих споров, иногда даже и ссор, которые, впрочем, всегда скоро и благополучно заканчивались между ними большей частью возле буфета. Они теперь, кем-то подзадоренные, сейчас же попали на своего любимого конька. «Камизм — Камизм! — кричал Ярославцев, уже увлекшись. и разгорячившись. Только тогда художествен и прекрасен, когда он прост, когда в нем нет ни одного утрированного слова, ни одного шаржированного жеста. А вы, нынешние комики или передки, оперетки, готовы для большого успеха хоть на карачках перед публикой ходить, лишь бы она погромче загоготала. А если ты истинный артист, если тебе действительно дорого искусство и твое звание, и твой талант, а не дутая реклама, за которую вы все нынче погнались, так ты не должен допускать ни малейшего заигрывания с толпой. Пусть она лучше Не поймет тебя и даже ошикает, чем будет гоготать и рукоплескать твоим кренделям перед нею. Правый, правый голубчик, от всей души сочувствую вам. — воскликнула горячо Мария Дементьевна, крепко пожимая ему руку. Она сидела в кабинете Ольги, в числе прочих гостей, которые окружили Ярославцева и Доброва, и с видимым удовольствием, слушая их спор, разделившись на два заметные лагеря, из которых один сочувствовал Ярославцеву, другой — Доброву! Нет! кричал маленький толстенький Добров, приподнимаясь на цыпочки и сердито размахивая руками пред лицом Ярославцев. Нет! Ты поставь мне сначала строгую грань между шаржем и истинным комизмом. Вот ты неистовый поклонник Шекспира. Проведи ко мне эту грань в его винзорских кумушках. Разве его фальстах в них не такая же натяжка и шарж, каким и мы грешные прибегаем теперь? Во-первых возразил несколько сбитые с позиции ярославцев. «Не надо забывать, что вензорские кумушки были написаны специальной целью посмешить королеву Елизавету, которой так понравился фальстав Генрихе IV, что она пожелала... увидеть его еще раз в какой-нибудь другой пьесе, позволь, позволь, торжествующим видом, радуясь, что поймал приятеля в непоследовательности, воскликнул, перебивая его добро, и еще сильнее замахал руками. Да разве королева не была в данном случае такой же публикой, как и прочие? А если это так, то почему же с ней ты допускаешь возможность заигрывания, а с публикой не допускаешь? Ты сам тысячу. Раз говорил, что не артист должен спускаться до уровня толпы, а толпу стараться поднять до своей высоты. У школе правила так без исключения одинаковое для всех. Самое глупое во всех правилах именно исключение. Тем более твой Шекспир, уж хотя бы потому, что он был Шекспир, не должен был спускаться до подобных исключений, хотя бы все королевы мира пожелали того. А уж коли он, всемирный гений, позволял себе это, так нам-то грешным, и Бог велел, он старался насмешить королеву, а я публику, для меня публика такая же, может быть, королева, как для него его Елизавета была». И Добров, заложив руки в карманы брюк, хитро рассмеялся и с удовольствием прошелся по комнате, чувствуя, что попал в самую слабую струнку приятеля, который преклонялся пред Шекспиром, на которого он Добров смотрел. с маленьким ехидством, уверяя не раз, что явись этот самый Шекспир теперь и начни писать все то, что он тогда писал, то не только никто не обратил бы на него внимания, а может быть просто даже выругали бы без церемонии. — Ну, — сказал рассердясь на приятелей Ярославцев, — с тобой разговаривать бы после этого не стоило. Ты как баба начнешь спор об искусстве или философии, окончаешь гостиным двором и лентами. — Извиняюсь За него «Зыневомес, дамес!» — воскликнул Добров, ядовито расшаркиваясь перед сидящими вокруг дамами, весело засмеявшимися ему в ответ. Но Ярославцев не слушал его и продолжал все с тем же увлечением. «Во-первых, — кричал он горячности, — и драматизм, и комизм, прямые отражения своей эпохи, потому в чем известный век или отдельный народ видит драму?» И потому, чему он смеется и от чего плачет, можно составить верное понятие о нравах этого народа, об общем уровне его образования и о характере его времени. Шекспир был величайшим выразителем своего своем времени. Но то, что казалось истинно смешно или драматично 200-300 лет тому назад, то в наше время часто может казаться уж неестественным и утрированным, хотя бы потому, что оно уже исчезло из современной жизни, из наших нравов. И самые условия этой жизни резко изменились. Оттого и вензорские кумушки кажутся тебе шаржированными, что ты не можешь отрешиться, отзвглядывая на радов своего времени, и глядишь на прошлые века с современной точки зрения. А этого нельзя». Пробуй отрешиться от наших нравов и войти мысленно в те века и нравы прошлого, и увидишь, что нет ни фальши, ни натяжки, ни шарша, потому что тогда все это было возможно и естественно и в самой жизни, и снято, может быть, почти живьем какого-нибудь местечка стары. Англии того времени. А если так относиться к вопросу, как ты, то и король Лир окажется тоже неестественным и утрированным, потому что он тоже исчез из нашей жизни, и теперь уж не найдется больше царских или не царских дочерей, которые выгонят своего отца, и выкулит его вдобавок глаза, а он как зверь будет скитаться бездомным по лесам. Так и гамлет, натяжка. Потому что, опять-таки, в нашей жизни уж не встретишь такого случая, чтоб шесть царственных особ и вельмож разных перерезались бы и переотравлялись друг с другом в один час. Но ведь суть-то разве в этом? Да, в литературном произведении, сказал Чемизов, невольно тоже вступая в их спор. Важна не фабула, которая, как совершенно заметил господин Ярославцев, всегда согласуется с духом и нравами своей эпохи, а характеры, которые, если они созданы так, как их создал Шекспир, остаются вечными, неизменными и понятными каждой эпохи и каждому народу, более или менее общего между собой уровня образования, конечно. «И больше даже!» — воскликнул знаменитый доктор, до сих пор слушавший молча с лукаво-насмешливым выражением в своих близоруких глазах, которыми он внимательно глядел на споривших поверх золотых очков. «Больше того!» — повторил он, вскакивая с кресла и тоже начиная волноваться и махать руками. — Больше того, потому что я уверен, то если бы хоть Отелла, например, взять и поставить где-нибудь, ну, хотя бы у абиссинцев, что ли, то и они поймут точно так же характер самого Отелла, яго и Дездемону, как и мы их понимаем. И они вынесут такой же восторг и удивление, какие выносим и мы, образованные народы. Только... в сильнейшей или слабейшей степени. Я уж там этого не знаю. В этом-то и есть сила гения Шекспира, которой нет у него равного, потому что другие произведения, даже великих людей, как, например, Росина или Вартера, почти не переживают своей эпохи и значительно уж бледнеют для следующих поколений, почти не возбуждая в них больше того страстного, захватывающего интереса, который возбуждал современников. хотя и глядятся еще с удовольствием. А Гетовский фауст продолжает оставаться все той же стиле и красоте и для нас, как и для своих современников, и будет, вероятно, еще долго оставаться таким и для многих следующих поколений. И в этом он, значит, стоит выше. Больтера. Но зато его красотами может наслаждаться только мы, образованные народы, а для дикаря он будет недоступен и непонятен, и не подействует на него так, как подействует король Лир или Отелла. чего дикарю Фаус, даже и женщине-то в сущности туманин. они в нем только и схватывают, что первую влюбленную часть, да и то в опере больше. И в этом он, следовательно, много ниже Шекспира, понятного для всего человечества. Пожалуйте кушать, дорогие гости! сказала Пелагея Семеновна, входя вместе с Ольгой и низко кланяясь к гостям своим. Все шумом поднялись и со смехом и шутками направились в зал. — Вот это тоже понятно для всего человечества! — сказал засмеявшись знаменитый доктор. — Да, — одобрительно согласился добро, прищуренным глазом аппетитно оглядывая расставленные на столе балочки, икру, паштеты и прочие закуски, и заранее уже как бы смакуя их. — Да, — сказал он, наливая себе и доктору по рюмке рябиновой. — Должен грешный осознаться, что для меня рюмка хорошая. Поповки, да на закусочку свежая корка с луком, много понятнее и прекраснее всяких Шекспиров и Вольтеров и всех этих господ вместе за ваше здоровье. Они чокнулись с доктором, и оба ласкающим взглядом начали осматривать закуски и разом забыли все споры.